— Ну и дурак! — мысленно похвалил Антон. — И врун к тому же. По пункту первому полный провал. ОМОН фильтры не обеспечивает. Этим занимается Уиновский спецназ. И к маскаду у тебя, жиробастый наш, Словоохотливый на пушечный выстрел не подпустили бы. А пругу дормес приплел для чего? Те, кому доводилось участвовать в жестких зачистках ни за что не станут трепаться первому встречным о том как они там кого то валили потому что прекрасно знают такую информашку можно хорошо продать тем самым товарищам из которых как справедливо заметил колян каждый второй похож на славянина то люба что бывал их отправляют — счастливо улыбнулся Антон. — А то понашлю всяких ракалов. Ратуй потом и сними. — На смену? — Ага, — кемнул притертый. Антон так и не смог вспомнить, как его зовут, хотя полтора месяца назад провел с ним почти полдня и даже водочку пил за одним столом. Повез мужиков места показать да присесть на пару стаканов. Он хлопнул крепко ладонью по тенту вазика со стороны багажника и весело подмигнул. «Пол барана бастурмы мы да пол ящика прохладненского коньяка. Давай с нами!» «Ты не думай, там на всех хватит упиться и уесться!» Антон неопределенно пожал плечами и замялся, подыскивая веский повод для отказа. «Нет!» Он был отнюдь не дурак, хорошо посидеть в теплой компании, даже и с прохладнским коняком, если потреблять в меру, ничего страшного. Но в данном случае ситуация не располагала к тому, чтобы все бросить и сломя голову мчаться навстречу дружеским возлияниям на лоне природы. Кроме притёртого парни незнакомые, с оружием, поило много. Как ведут себя под вашим градусом, черт его знает. Помимо того, смущал еще один вопрос. И где это они присесть собрались? Уж не убродали? — Давай, давай, не ломайся! — истолковал по-своему сомнение Антона, притертый. — Сади казаков в тачку, езжай за нами. Это уброда, где вы раньше дозор на ночь ставили. «Казаки у тебя пьющие!» И весело хохотнул. Самому понравилось, как приколол. «Непьющий казак, дорогие мои, это нечто вроде чечена-русофила или говорящего кота, чудо природы, артефакт, ралитет!» «Да то не казаки!» брякнул простецкий Антон, ухватившись за первый подвернувшийся повод. «То же мои сыны!» «Сыновья!» — удивился притертый, повернув голову в сторону казачат. «Ну, блин, а на вид мужики мужиками!» «Да не, тоже на вид только. Старшому шешнадцать, младшому тринадцать. Малята совсем». Антон почесал двухдневную щетину и обозвал себя идиотом. Повода не мог найти получше недовомок. Если это твои сыновья, то сколько тогда тебе лет, казачья? Не сообщать же первым встречным, что женился по большой любви на казачке вдовой на пять лет старше, да с двумя детьми готовыми при тотальной приграничной Амазонии баб в два раза больше, чем мужиков. Это из ряда вон. Такие вещи запоминаются» вполне пригожий до да здоровой казачина не смог найти себе девку из большущей кучей это недолго и до закономерных выводов не понял совсем правильно удивился не отошеддший еще от асфальта колян ха сам ты с какого года Шестидесятого, — не моргнул глазом соврал антон махом прибавив себе десяток лет а че ну недоверчиво протянул Колян, прикладывая ладонь козырьком к бровям и с любопытством всматриваясь в сторону Антоновых приемышей. «Того и гляди, все бросит и побежит проводить визуальную идентификацию. А результаты будут совсем неутешительными. Пацаны на Антона совсем не похожи. рослые крупные». Сыроглазые, светлорусые, заметные, в общем, папина кровь. А Антон совсем наоборот. В среднем роста, телосложение — среднее, Глаза — не поймешь, зеленовато, карик какие-то, Волосы — темнорусые. Так они здесь, на свежем воздухе. Мясо свое, овощи, яйка, млека — Без всякой задней мысли пришел на помощь в притертый не то ж там мы по хлопными газами травимся до да нитратами всякими так что не составишь нам компанию не вы уж извиняете сожалеюще развел руками антон надо дрова в хату тягать мамка ждет хорошо сохранился как-то неопределенно помотал башкой колян, как показалось Антону, вполне даже недоверчиво. — Если у вас и мамки так молодо выглядят, я к вам жить перееду. — Да, казачки у них кровь с молоком, — опять легкомысленно хохотнул притёртый. — Но если что, как засветит промеж глаз, неделю будешь на больничном валяться как говорится коня наско остановит в горящую избу войдет ну раз не хочешь с нами мы покатели может уже и не встретимся братуха давай с тобой на прощаньние и шустро полез под тент торопливо звеня стеклом пришлось таки на скорую руку потребить потребительство грамм пресловутого прохладненского коньяка в таких случаях не принято отказывать алколюбивым боевым братьям они это воспринимают как личное оскорбление обнялись обстукались распрощались омоновцы сели уаз и у к бороду антон возвратился к мальчишкам пребывая в состоянии некоторой задумчивости что такое батька озабоченно спросил сашко ничего буркнул батька оценка неуд Тормоза вы мои ненаглядные. Оценка неуд. Считайте себя двухсотыми. — так в один голос вскричали тормоза, а Сашко обиженно добавил. — Я ж предлагал. Давай возьму на мушку того жирного. Но ты сам сказал. Как к бою будет лягать и понужать до штабеля, сказал же? — А к бою не было удрученно напомнил серьга зачем не бать? — за то что пиздздаболили и на дрэва взгромоздились как две ростовые мишени на пригорке Подавив раздражение спокойно пояснил антон в то время как была команда имитировать продолжение работы никшкнуть и открыть уши пошире а кто еще раз чокнет тридцать раз отжиманий ну ка вы вместе три четыре кто что что послушно загалдели казачата сочтя баки поводы доводы насчет своей виноватости достаточно убедительными а что расчет костра бать отбубнив положенное как ни в чем не бывало напомнил сашко ты ж сказал а что насчет костра Антон глянул на чеченский берег и пожал плечами. — В принципе, теперь нет необходимости перемещаться ближе к станице. В самом опасном месте торчит буфер из пяти омоновцев, трое из которых страдают синдромом повышенной бдительности. Можно чувствовать себя в относительной безопасности. — Вы колите, я займусь. — Как добьете последний чербак, прошу к столу.